Глава восьмая. Эрик. Даже бурный секс не изменил решение Лерки. Она наотрез отказалась принять мое предложение. — Эрик, я не верю, что твой отец согласится на наш брак, Прямо твердит она. — Какая разница? Мы любим друг друга, остальное ерунда. — Хорошо. Мы поженимся. А что дальше? Будем жить на съемной квартире? Считать копейки? С милым рай в шалаше только в сказках бывает. Неустроенный быт мгновенно уничтожит самые искренние чувства. — Лерусь, не нагнетай, — пытаюсь перевести в шутку. Не попробуешь, не узнаешь. И потом у меня есть деньги. На десять жизней хватит. О боже, Лерка грустно улыбается. Это сейчас есть. Но как только ты пойдешь против отца, он тебе быстро кислород перекроет. И что, начну работать? Зря я, что ли, на управленца учился. Да кто тебя без опыта работы примет на должность босса? Лер, ты усложняешь. Я вообще не видел проблем в нашей ситуации. Кроме отца, есть еще масса богатых друзей, которые выручат, не задумываясь. Если надо, возьмут на работу. Но Лера стояла на своем. Я решил не портить отличный вечер и отложил уговоры на воскресенье. Но и на следующий день любимая не сдалась. Она приводила все больше доводов, отказывалась экспериментировать, потому что боялась, что мой отец отыграется на ее семье. В результате мы поссорились. Лера заявила, что если я не закрою тему замужества, она вернется в город. Я закрыл, но атмосфера праздника была окончательно испорчена. Полдня мы провели в разных местах кемпинга. Лера не вылазила из воды, познакомилась с отдыхающими, болтала с ними, игнорируя меня. Я же наведался в ландыше за футляром с кольцом. Только скрылся за деревьями, как увидел вчерашнюю девчонку. Она присела и стала шарить руками в листьях. Брюлик покоя не дает, усмехаясь про себя. Выкуси! Нечего руки к чужому добру тянуть. в сторону кемпинга, и тут девушка выпрямляется. Я прячусь за деревом и боковым зрением ловлю ее улыбку. Она освещает простоватое лицо и делает его совершенно необыкновенным, невольно любуясь высокими скулами, пухлыми губами, ровными, словно нарисованными бровями. «Надо же, красотка!» Делаю неожиданный вывод. Но моя Лерка в сто раз лучше. Я еще долго провожаю девушку взглядом, отмечаю тонкую талию, длинные ноги, выглядывающие из коротких шорт, горделивую осанку. Незнакомка исчезает за кустами, впечатление чего-то волшебного остается. Назад возвращаюсь улыбка во весь рот. Ничего, это сейчас Лерка сопротивляется, но я обязательно сломаю ее упрямство. Один способ уже рождается в голове. На пляже любимую не обнаруживаю, бегу к домику. «Лера, я соскучился!» Кричу, врываясь в комнату, но меня встречает тишина. Прислушиваюсь, ни звука. Заглядываю в ванную, в кухню, на задний дворик. Никого. Что за чертовщина? Неужели ушла в гости к новому знакомым? Выскакиваю из дома, бегу на пляж. Молодая пара, с которой Лера разговаривала всего 15 минут назад, по-прежнему там. Где Лера, сходу спрашивает девушку. Ушла, хмурится она. Куда? Эй, бро! вскакивает в песка ее парень. Сбавь на тормозах, ты как разговариваешь? Отвали, толкаю его он, плюхается назад, смотрю только на его подружку. Куда ушла? Сказала, что ей пора возвращаться в Москву, теряется девушка. Ты, мудила, вопитый парень, урою! Но я не обращаю на него внимания, несусь к домику. Действительно, вещи Лерки исчезли из шкафа. Тут же прыгаю за руль, нажимаю кнопку вызова. Телефон любимый не отвечает, тогда звоню помощнику. Санек, срочно, Лерка сбежала, ее нужно найти. Где вы? Не задавай глупых вопросов, знаешь же, куда мы поехали. Я на сто процентов уверен, что санек по приказу отца отслеживает мои передвижения. Не догадываюсь, каким способом, через GPS или маячок, но отслеживает, еще отчитывается каждый час, не иначе. Выезжаю с кемпинга и оглядываюсь. не понимаю, с кем могла уехать Лера. Городской транспорт сюда не ходит, вызов такси обойдется в баснословную сумму, не для Леркина кармана. Наверняка воспользовался автостопом. Звоню приятелю Динке Михееву. Слушай, бро, ору, в трубку, выручай. Прикажи охране кемпинга проверить видеокамеры. А тебе зачем? В двух словах объясняю ситуацию. Димка ворчит, но обещает помочь. Я давлю на газ, высматриваю по обочинам дороги Лерку. С этой упрямицей станется, может и пешочка в город потопать. Приятель звонит через несколько минут. Короче, лови сюжетец, а дальше сам разбирайся. Димка присылает момент записи, где я хорошо вижу Лерку, которая садится в белую Ауди. Я сразу узнаю машину. Она была припаркована у с нами домика. Тут же отправляю видео Саньку. Больше ничего не могу сделать, только ждать. Помощник оправдывает квалификацию. Звонит, когда я подъезжаю к городу. Останавливаюсь обочина, ехать дальше невозможно. Потоки воды от начавшегося ливня заливают лобовое стекло, а состояние такое, что чувствую еще немного и не справлюсь с управлением. Да, говори. Эрик Борисович, хозяин Ауди, высадил вашу подругу на первой городской остановке и поехал по своим делам. Кто этот ублюдок? Зря вы так. Уважаемый человек просто подвез девушку. Хорошо, понял. Я поеду к Лере домой. Веду машину по дороге, залитой водой, не замечаю ничего вокруг. Душа рвется вперед за Лерой. Пригород миной быстро, движение слабое, гроза отпугивает всех. Где-то далеко слышится вой полицейских машин. Отмечаю это мимоходом, но не придаю значения, мысли совершенно не о том. И куда черт понес Лерку, кипит все внутри от злости? Поймаю, всыплю по первое число. Но подъезжаю к дому, где она снимает квартиру, уже успокаиваюсь, радуюсь, что увижу любимую, и крепко прижму к себе. Квартира встречает темнотой, руку пугающей тишиной. Опять набираю номер любимый. Абонент временно недоступен, твердит механический голос. Второй звонок к Саньку. У тебя есть номер Лериных, родителей Да, минуточку, тихо говорит он и замолкает. И в этой тишине вдруг слышу посторонние звуки, громкие голоса людей, сирену скорой помощи, шум машин. Что у тебя там? Спрашиваю внезапно осипшим голосом, а сердце в груди пропускает один удар. Эрик Борисович, я нашел Леру. Что ты тянешь кота за хвост? Воплю во весь голос, перекрикивая шум в ушах, внезапно нахлынувший на меня. Леру везут в Боткинскую больницу. Поезжайте туда. Что случилось? Кажется, что мир рухнул мне на голову, расплющил ее, превратил в лепешку. Вижу мутным взглядом дождь за окнами, мигающие огоньки приборной доски, но ничего не понимаю. Лерка! Моя Лерка не может быть в больнице. Никогда и ни за что. Выясняю. Я решил осмотреть место остановки, где девушку высадил водитель, и нашел ее без сознания. И тут в мозгах что-то щелкает. Голова из плоской становится раздутой, как шар, а внутри сверкают молнии и грохочет гром. В груди разливается такой зимний холод, что, кажется, все покрывается коркой льда. Разберись там, приказываю, спокойно отключаюсь. Не время сейчас для истерики, нужно действовать. Я тороплюсь в больницу, куда увезли Леру, нахожу палату реанимации. Здесь тихо, жутко и страшно. За закрытыми дверями врачи борются за жизни людей, за жизнь моей любимой. Дергаю ручку, ко мне бросается отец Леры, родители прибыли раньше меня. Эрик, не надо, туда не пускают. Ее мама сидит на диване и плачет. Она приглушает платком рыдания, но иногда они прорываются и вызывают дрожь во всем моем теле. Как она говорит? Не могу, просто показываю на дверь. Без сознания. Надежда есть? Ничего не говорят. Я срываюсь с места, поднимаю на ноги всех медиков, но меня грубо выставляют из палаты. В отчаянии опускаюсь на пол, обхватываю голову руками. Не хочется ни двигаться, ни жить. Лера сквозь плотно сжатые губы прорвает стон. Ах, Лера! Эрик Борисович трогает за плечо Санек. Смотрю на него удивленно. Он же был у остановки. Как оказался здесь? Тут же вскидываюсь, встряхиваю головой. «Санек, ты узнал, кто это сволочь?» Я поднимаю воспаленные глаза, в них словно песку насыпали. Смотрю на помощника и вижу лишь размытый силуэт. «Ведется следствие», — тихо отвечает тот. «На дороге в это время было мало машин, гроза. Должны быть камеры. Видимость плохая, картинка размыта. Нужно время». Из палаты доносится шум, что-то падает, голоса становятся громче. Я вскакиваю, бросаюсь к двери, Санек бросает меня за локоть. «Пусти!» Толкаю его и врываюсь в реанимацию. Меня кто-то пытается оттащить, но я вижу только милое лицо, открывшееся вдруг в просвете между врачами. На нем застывшая кровь, многочисленные царапины и ссадины. «Лера, я здесь!» — кричу, не контролируя себя. «Уведите его немедленно!» «Господин, вы мешаете!» «Нет!» Вдруг вижу, как ресницы Леры шевелятся. «Смотрите, она приходит в себя!» Убирайтесь! Меня выталкивают, но я цепляюсь за кровать, за стены, сползаю на пол, а взгляда не отвожу от любимой. Вот она открывает глаза и смотрит прямо на меня. Ее пальцы шевелятся, словно она хочет взять меня за руку. Пожалуйста, пустите к ней, прошу, из горла вырывается стон. И вдруг не чувствую больше давления на руки. Сразу скакиваю, падаю перед кроватью на колени. Эрик, тихо зовет Лера. Эрик. Да, да, целую ее холодный пальцы. Я здесь, любимая, все будет хорошо. Эрик. Э...» глаза закрываются пика не слышится над головой. «Что это? Что с ней? Пустите!» Меня оттаскивают от кровати. Врачи плотной стеной закрывают Леру. А пиканье все громче, оно бьет по ушам, проникает в каждую клетку тела и вдруг обрывается на полуноте. наступившей тишине звучат страшные слова. Время смерти 2 часа 31 минута. «Убью!» «Дикий рев вырывается из глотки! Убью!» Меня волоко вытаскивают из палаты. «Но мне уже все равно. Мир замирает в эту минуту, перестает существовать». Где-то плачет мать Леры, причитает ее отец, что-то говорит без остановки секретарь, а я вижу только глаза любимой. Слышу последнее слово, сорвавшееся с губ. К сожалению, разводит руками родежурный дежурный врач. Удар в голову, тяжелый отек мозга. Повреждения несовместимы с жизнью. Вам нужно пройти подписать бумаги. Бумаги? Какие нахрен бумаги? Пустите меня к ней. Санек удерживает меня на месте, не дает пробиться обратно в палату. Я пускаюсь на пол, обхватив голову руками. Сколько времени так проходит, не знаю но в сухих глазах слез нет, мысли заканчивать беспорядочную чехарду. Теперь у меня есть цель — найти и уничтожить ту тварь, которая сделала такое с моей любимой. Я сам за все заплачу, останавливаю порыв растерянного отца и поворачиваюсь к помощнику. Санек, займись организацией похорон. В эти дни живу как в тумане, дома не показываюсь, на звонки не отвечаю. Ночую в маленькой квартире Леры, где я был так счастлив. Ищу, ищу, ищу... Санек использует все связи, чтобы добыть записи ближайших к остановке камер наблюдения. Одна висела над цветофором, другая на стене аптеки. Потихоньку начинает вырисовываться цельная картина. Лера сидела на остановке, когда старый Мерседес занесло на дороге. Машина закрутилась так сильно, что разглядеть ни водителя, ни номер было невозможно. Белопятной только. А потом она и вовсе пропала с поля зрения. Но на остановке повреждений не было, значит автомобиль не врезался в нее. Тогда почему Лера пострадала? Может быть, предполагает Санек, Валерия Ивановна увидела аварию, испугалась и выбежала из укрытия? Прямо под колеса? Моя Лерка не похожа на истеричку. Или, не дождавшись автобуса, она решила пойти пешком, тут ее и накрыла. Не сходится. Ты говоришь, что нашел ее на стройке? Да, она лежала за ограждением. А что было рядом? Строительный мусор, кирпичи, бетонные плиты. Погоди, тогда Мерседес тут каким боком? Полиция нашла осколки фары, но далеко от того места, где лежала Валерия. Закрываю глаза. В голове каша. Эмоции держу в узде. Не время раскисать. Но загадочная смерть Леры сутками не дает покоя. Нутром чувствую, что в гибели любимый виноват Мерседес. Но как? Санек, надо вычислить все проезжавшие машины и добыть записи с их видеорегистраторов. Кто-то наверняка видел аварию или пересекался с Мерсом. Слишком заметная машина. Полиция ведет расследование. Санек, займись! Подхожу к нему ближе, кладу руки на плечо, смотрю прямо в глаза. Помощник не отводит взгляда. Полиция может скрыть правду. Я сам хочу знать. Хорошо. Борис Сергеевич уже в курсе ситуации, добавляет он тихо. Доложил? Простите, обязан. Он мой босс. Молчу, размышляю. Если батя все знает, вмешиваться не будет. Смерть Леры ему на руку. Дьявол! Хлопуся себя по лбу, Санек удивленно поднимает бровь. А если авария просто случайность? Вдруг ноги растут из другого места? Нет, не верю. Борис Сергеевич не опустится до такой низости. Ему не надо. «Плохо ты знаешь моего отца». «Нет-нет, босс не уголовник, а бизнесмен. Он будет действовать по-деловому, предложит деньги, престижную должность, квартиру, машину». А вдруг уже предлагала, а Лера не согласилась. «Эрик Борисович, вам нужно отдохнуть». Ловлю сочувственный взгляд помощника. Кажется, он думает, что я спятил. Какой тут черт отдых, когда душа горит от горя и ненависти к человеку, который сотворил такое зло. И все же полиция и помощник действовали одними методами. Через два дня я вглядывался в экран ноутбука, пытаясь рассмотреть водителя Мерседеса. Видеорегистратор встречной машины мельком захватил лобовое стекло водительского места. Но картинка была странная. Хорошо виднялись чертане головы, но без лица. Чертовщина какая-то. Не пойму, кто там, баба или мужик. Определить шофера так и не удалось. очевидца аварии тоже не нашли. Зато этишники сумели вычислить номер машины. Санек добывает материалы, и перевозит мне досье на хозяйку Мерса. Я открываю папку. Какого хрена срывается с губ? Растерянно смотрю на Санька.